послесловия и благодарности. Маме за то, что она есть. Семье за то, что все еще меня терпит. Где я только не писал эту книжку? В нескольких аэропортах, гостиницах и городах. Часть ее написана в Тегеране, но дописана она дома. В Махачкале, 15 мая 2024 года. Началась она задолго, в сентябре 2023 года когда мы с Асей и Володиной шагали по Челябинску. Она рассказывала про какой-то сериал, про то, как там чуваки организовали дуэльный клуб. Я представил это и сказал, «Круто придумали, подпольный клуб, наверное, устраивали батлы». А она сказала, что нет, пистолеты были дуэльные и стрелялись там по-настоящему. В ту секунду мой мозг и докрутил историю с подростковыми дебатами. Таким образом, мне случайно досталась эта история». Так бывает у пишущих историй. Иногда нужно расписать 10 страниц, чтобы было понятно, о чем будет книга. А иногда хватает пары предложений и 10 секунд, за которые докрутилась идея для книги. Я сразу увидел главного героя и то, как происходит жестокое интеллектуальное противостояние. Увидел в этом мрачную атмосферу, где главный герой спорит с девушкой, в которую влюблен, спорит с другом и врагом. На тот момент, ничего не зная о герое, Я уже точно понимал, что там, где-то глубоко внутри, прячется важная история, которую кто-то должен рассказать. Но, конечно, я не думал, что она так сильно отразится во мне и превратится в большую книгу. Я записал идею по возвращении домой в список самых интересных, и в конце года, напросившись в писательскую резиденцию Дом творчества Переделкина, почти методом тыка выбрал книжку про дебаты как самую свежую идею. Там я заложил основы сюжета, стиля и персонажей. Копнул глубоко внутрь себя. И написал часть текста. Спасибо, Переделкина. Благодарю Аспер за Челябинск, где все началось, и за поездку в Тегеран, где за пару дней, выходя из отеля только на мероприятие, я умудрился написать довольно много. Также спасибо Центральной Махачкалинской библиотеке, где написалась половина текста. За стол и за стул, за интернет, приятную обстановку и улыбчивый персонал. И чувакам, снабжавшим меня отменным кофе. Если окажетесь в Махачкале, попросите у них скидку, как читателя Ханипаева. Информацию о дебатах я собирал из открытых источников, но больше всего узнал из книги «Как убедить тех, кого хочется прибить. Правила продуктивного спора, без агрессии и перехода на личности». Босо, Двукратного чемпиона мира по дебатам. Классная книга. Говорят, хорошие художники копируют, а великие воруют. Я не великий, да и не художник но своровал я много и по-дагестански. И хоть я, как всегда, довольно свободно распоряжался своими познаниями о психологии, в некоторых щепетильных вопросах я обращался к настоящим профи Александре Снег, Татьяне Кашубе и Алене Удаловой. Надеюсь, я не слишком самовольничал. Вся ответственность на мне. Спасибо. Ну и спасибо трем моим первым читателям. Асе Володиной, подкинувшей идею, Денису Лукьянову, выступающему первым моим читателем в последних книжках, Всегда нужен тот, кто похвалит, вне зависимости от качества текста. Марине бетоковой бьющейся за литературу на Северном Кавказе. Ну и спасибо каждому читателю. Простите за спойлер к Мартину Идену. Прекрасная книга. Спасибо, что нашли время и силы на этот текст. А называю я его текстом, потому что в ближайшее время подкинувшая идею для этой истории Володина должна выбрать название из мною предложенных. Вы уже видите название, а я нахожусь в прошлом авторы вообще всегда в прошлом. Надеюсь, название что надо. Я не придумал красивого и оригинального способа поблагодарить тетю Асю, она же Ася Шевченко. Мне кажется, что я с самого начала понимал, что хочу, чтобы именно она взялась за редактуру этой рукописи. Текст получался злым по содержанию и довольно грязным в плане всего того, что я туда изначально запихал. Нужен был суровый редактор, который катком пройдется по тексту. У меня была другая метафора. Злой кот, который прыгнет на елку и расшатает ее, что есть мочи. Все, что упадет, то лишнее. Без какого-либо стремления сохранить ментальное здоровье автора и его тонкую творческую натуру. Что вы прослушали, получилось именно таким, потому что Ася старалась пинать меня на каждой странице. Да и я не слишком-то уворачивался от пинков. Спасибо, тетя. Она мне не тетя, но это не важно. Издательство Альпина. Всем тем, кто работает уже над четвертым моим текстом, пытаясь превратить каждый в книгу, которую нельзя пропустить. Всем, для кого этот текст стал чем-то важным, хочу сказать. Бейтесь с драконами. И в любой непонятной ситуации выбирайте светлую сторону. Не ошибетесь. А, ну да. Я не могу быть на сто процентов уверенным, как бы ответил Данила на просьбу обозначить жизнь одним словом. Он так и не ответил. Могу лишь предположить, что ответил бы, как я. Норм. А как бы ответили вы? Вы можете написать мне на почту islamfrostsobaka.gmail.com или найти меня в соцсетях. Можно ругать, можно хвалить. Обязательно прочитаю и отвечу. Следить за моими планами можно в телеграм-канале типа Ханипаев. Благодарю всю команду Альпины за аудиоверсию за поиск правильного голоса и саунд-дизайн вокруг него. Николая Боронина, Ольгу Нитудыхаткину, Кирилла Горбуленко, Льва Эпштейна и Алексея Костричкина, который этот самый голос подарил. Когда писал, я слышал в голове каждый диалог, каждый батл и понимал, что мы обязаны сделать зачетную аудиокнигу.